16.2. Безработица и ее форма Неотъемлемой чертой рыночной экономики является безработица, временная незанятость экономически активного населения. Причины данного явления разнообразны. Во-первых, структурные сдвиги в экономике, выражающиеся в том, что внедрение новых технологий, оборудование приводит к сокращению излишней рабочей силы. Во-вторых, экономический спад, или депрессия, которая вынуждает работодателей снижать потребность во всех ресурсах, в том числе и трудовых. Страница 232. В-третьих, политика правительства и профсоюзов в области оплаты труда. Повышение минимального размера заработной платы увеличивает издержки производства и тем самым снижает спрос на рабочую силу, что иллюстрирует классическая модель рынка труда. Смотри график 16.1. В-четвертых, Сезонное изменение в уровне производства в отдельных отраслях экономики. Наконец, в-пятых, изменение в демографической структуре населения. В частности, рост численности населения в трудоспособном возрасте увеличивает спрос на труд и, следовательно, возрастает вероятность безработицы. Исходя из причин безработицы, можно сформулировать ее основные формы. Фрикционная безработица. От английского friction – трение, разногласие связана с перемещением людей с одной работы на другую и из одной местности в другую. Причина данной формы безработицы в том, что и люди, и рабочие места неоднородны, и поэтому требуется определенное время для взаимного поиска. Структурная безработица, как уже ранее отмечалось, связана с изменениями в технологиях, а также с тем, что рынок товаров и услуг постоянно изменяется. Появляются новые товары, которые вытесняют старые, не пользующиеся спросом. В этой связи предприятие пересматривает структуру своих ресурсов и, в частности, ресурсов труда. Как правило, внедрение новых технологий приводит либо к увольнению части рабочей силы, либо к переобучению персонала. Сезонная безработица связана с неодинаковыми объемами производства, выполняемыми некоторыми отраслями в различные периоды времени. То есть, в одни месяцы спрос на рабочую силу в этих отраслях растет и, следовательно, снижается безработица. В другие уменьшается, а безработица возрастает отраслям, для которых характерны сезонные колебания объемов производства, а значит и занятости, относятся прежде всего сельское хозяйство и строительство. Циклическая безработица связана с недостаточным совокупным спросом на товары и услуги, которые вызывают рост безработицы в тех отраслях, где эти товары производятся. Наконец, скрытая безработица, которая характерна для отечественной экономики. Суть ее в том, что в условиях неполного использования ресурсов предприятия вызванного экономическим кризисом, предприятия не увольняют работников, а переводят их либо на сокращенный режим рабочего времени страницы 233 «Неполная рабочая неделя или рабочий день», либо отправляют вынужденные неоплаченные отпуска. Формально таких работников нельзя признать безработными, однако фактически они являются таковыми. Несмотря на объективный характер безработицы, социально-экономические потери, которые они порождают, Очевидны. Во-первых, не производится какая-то часть товаров и услуг, которые могли бы быть произведены, если бы человек работал. Во-вторых, снижаются налоговые поступления. Работающий получает доход, заработную плату, которая облагается налогом. В-третьих, снижается уровень жизни семьи безработного, так как пособий по безработице меньше, чем заработная плата. В-четвертых, ухудшается психологическое состояние безработного, становятся частыми конфликты в семье и так далее В этой связи одной из функций государства становится регулирование занятости, устранение негативных последствий безработицы, в частности, в каждом городе или районе созданы центры занятости, которые выполняют следующие функции. Выплачивают пособие по безработице, помогают безработным найти работу, ведут переобучение новым, пользующимся спросом профессиям. В этих центрах оказывается психологическая помощь людям, оставшимся без работы. Государство, кроме того, может оказывать финансовую поддержку тем предприятиям, где планируется массовое обольнение с целью сохранения или модернизации рабочих мест. Далее государство может вводить налоговые льготы для тех предприятий, которые принимают на работу наименее защищенные группы населения – инвалиды, многодетные, матери, чернобыльцы, афганцы. Оценивая безработицу как социально-экономическое явление, нельзя однозначно утверждать «хорошо это или плохо». С точки зрения человека, оставшегося без работы, это может оказаться трагедией, однако с точки зрения экономической динамики данное явление объективная необходимость. Другое дело, что государство должно амортизировать ее негативные последствия, а работники должны быть готовы к профессиональной и трудовой мобильности ради получения работы.